После чего снова надев прибор, не забыв подобрать использовать антибиотик обезбаливающего, мы с малым снова распорялись в лесу. Снова шли по лесу, делая большую дугу, чтобы не столкнуться с разведчиками и красноармейцами. Когда нас связь вышла в эфир. Феникс на связь. Слушаю. Командир, не поверишь, на той полянке, где мы собирались устроить пикничок, обосновалась батарея наших миномётов и уходить не собирается. Акупчик героев. Хорошо, что мы в лес отошли, но что дальше делать? Ринова. Уходите дальше в лес и ищите место под базу. Судя по расстановке сил, они завтра недолго продержатся. Придётся сидеть в лесу и пережидать. Через час бега по лесу мы воссоединились с нашей группой и приступили к анализу ситуации. Мы столкнулись с разведкой 62-ой стрелковой дивизии 21-ой армии. которая как раз противостоять немцам в этой полосе. Судя по всему, управление войсками не потеряно, и это дает шанс, что разгром, как в нашей истории, под Кивом не будет. А это значит и наша заслуга тоже. Санька, давай разворачивай радиостанцию. Передадим нашим сообщения, чтобы отправили шифрограмму в Москву и указали про наше местоположение. Может, они успеют связаться с командой шестьдесят второй дивизии и нас тут не шлепнут, если увидят. А смысл? Ну скарут они, но ну выйдем мы и нас не расстрелят. В лучшем случае отправят в Москву, в худшем придется участвовать в боях и отступать, потом снова Москва. Или все равно придется пробираться по ночам сюда, а дальше? Опять точка перехода на захваченной территории и куча головной боли. Тут ты, Санька, прав. Задержать немцев они не смогут. Подогнать горючки под постоянными налетами и ударами противника нереально. Только опять засветимся. Тогда смысла здесь устраивать встречу братьев по разуму я не вижу. Хорошо. Тогда готовим скрытое убежище, выставляем посты, минируем подходы. К утру нашли небольшую промоину возле ручья. Там разместили свою временную базу. На подступах поставили несколько мин, ловушек, так чтобы подобраться к нам было не так легко. Вот тут Санька оказался вертуозом. Параллельно прослушивали переговоры немцев по радио. старались хотя бы по мощности сигнала определять расстояние до работающих передатчиков. Но это было настолько неточно, что достоверность такой информации была невысока. Малой напросился быть наблюдателем на поле боя и для большей информативности взял новинку, благодаря Борисовичу появившуюся у нас. Это была миниатюрная видеокамера с радиопередатчиком. Мы на месте подключил к ноутбуку внешний ТВ-тюнер, могли смотреть передаваемое изображение с места события. Конечно, мощность передатчика была невелика, и смотреть могли на расстоянии не больше 100 м. Потом сигнал начинал затухать. Но раньше и такого не было. Одного его отпускать было не с руки, поэтому назначил ему пару Артемьева, авантюризм которого будет компенсироваться непробиваемым спокойствием мало. Несмотря на возмущение Санки, назначен он старшим. Разведчики искусно замаскировавшись в лесу, стали демонстрировать панораму обороны подтёпанного советского батальона: позиции противотанковых пушек и миномётной батареи, состоявшей всего из трёх орудий. Кукушка, попробуй обойди лесом и выйди в тыл к нашим, а то попадёшь под передвижной огонь. Вас понял. Сам хотел предложить. Минут сорок малой и Артемьев пробирались на указанную позицию. По пути чуть не наткнувшись на немецких наблюдателей, которые занимались тем же, подглядывали за нашими бойцами. Феникс, вижу двух немецких наблюдателей, дистанция метров 40, с радиостанции, скорее всего, корректировщики. Сможешь потихому снять? Да. Работай осторожно. Будет возможность, возьми трофеи, в хозяйстве пригодятся. Тут наш разговор был заглушён начавшейся артиллерийской подготовкой. где-то вдали глухо хлопали куски. Над позициями советского батальона сразу стали подниматься столбы разрывов тяжёлых снарядов. Видимо, немцы сильно разозлились за наш ночной визит, раз сразу без попыток прорваться штатными полковыми средствами начали лупить дивизионной артиллерией. Но это было недолго. Два тихих хлопка, абсолютно неслышных на фоне канонады, сразу прекратили корректировку огня немецкой артиллерии. быстро обыскав немцев, ухватил два карабина, несколько сотен патронов, просто пехотный пистрел по рабылам. Разведчики еле успели унести ноги от пробирающихся через лес гусек цепи немецкой пехоты. Повезло в том, что корректировщики засели на фланге, и основная масса пехоты прошатали вместо, где укрылись малые артиллери. Со стороны дороги раздался сильный взрыв. О, вот точно санкин фугас рванул. Значит, немцы пытались проехать по дороге. или протащить что-то тяжёлое, вроде пушки. Моё настроение улучшилось. Роль пассивного наблюдателя за тем, как полнокронный полк со всеми средствами усиления будет раскатывать наш подвёрнутый батальон, меня как-то не устраивала. А тут уже сумели даже в таком режиме, не привлекая внимания, надавать немцам. Отражаясь от экрана ноутбука, повернул в голову Миронов. Выдвинемся правее метров 100, там ложбина, и немцы, когда получат по зубам, попытаются обойти. Постав там несколько растяжек, чтобы немцам было весело, и мы с ними за компанию посмеялись. Миронов облаченный почти такой же, как и у меня лохматку, вооруженный СВД, коротко кивнул и без лишних слов вытащил из санкиного баула петок заготовок для растяжек и бесшумно исчез куста. С нашей стороны пока было тихо, поэтому, убедившись, что Вяткин контролирует подходы к нашему убежищу, снова вернулся к ноутбуку и погрузился в процесс наблюдения. за разворачивающимися событиями. Решив, что от подготовка закончилась, немецкие цепи вышли из-под прикрытия деревьев и достаточно резво орланули из стороны русских окопов. Судя по количеству немцев, наступают не меньше пехотного полка. Когда до окопов осталось метров 200, открыла огонь миномётная батарея. Сначала тёпко один миномёт. Получив данные от корректировщика, внесли поправки и сразу захлопали все три орудия. Расстояние было не такое уже большое. Да и минометчики успели за последние дни на практиковаться на противнике. В боевых порядках немцев начали вспыхивать взрывы мин. Правый фланг, который попал под обстрел, сразу залег. И минометчики перенесли огонь чуть дальше, в надежде остановить продвижение всего полка. Со стороны окопов уже хлопали винтовки, короткими очередями стреляли парочка Максимов и несколько ручных диктерев. Обычно в такой ситуации немцы подтягивали свои минометы. и равняли позиции противника с землёй. Но тут командир обороняющегося батальона поступил мудро. В лесу миномёта не располочишь, сами себя при выстрелах подаруют. Выходить из леса и размещать там позиции сразу короться под огнём стрелкового вооружения. Остаётся только полковая артиллерия и только с закрытых позиций. На дороге по Санкиной вени произошёл затор, поэтому потянуть на прямую наводку лёгкие 75-миллиметровые пушки пока не получается. командир сервисного батальона решил этим воспользоваться по максимуму. Попал под яростный обстрел, немцы залегли и начали отступать по-засчёту деревьев. Получив новые цели указания, из-за леса опять загрохотала артиллерия. Досталось семи навёчек. Их позицию вычислили очень быстро и накрыли состредоточенным огнём. Феникс, Феникс, это бычок, что будем делать? Ты видишь, наших раскатыт. У них в лесу несколько корректировщиков. Может, загазишь им передатчики? Надолго ли? Протёмот полёвку и про нас узнает, хотя попытаться стоит. Повернулся к передатчику, подключил к модулю управления плату согласования с ноутбуком и запустил программу на ноут. Тут же заработал анализатор спектра радиосигналов и уже привычно включил селективный подавитель сигнала. На связи опять вышел Артемов. Ченникс, всё классно. Прекратили бомбить, наверное, сами оболдели. Да, у них же по штату не положены средства РЭП и радиопеленгации. Поэтому вряд ли в приходном полку найдутся средства для поиска нашего передатчика. Но эта заминка оказалась недолгой. На поле полесной дороги выехали два бронеавтомобиля и с дальней дистанции открыли огонь из малокалиберных автоматических пушек. Отсутствие радиосвязи сказывалось на эффективности их огня. Но под прикрытием бронеинтовцы смогли выкатить на поле две лёгкие 75-миллиметровые полевые пушки и тут же открыли огонь по окопам. Со стороны русских окопов пару раз выстрелила сорокопятка, и один из бронеавтомобилей замер и вспыхнул огнём. На этом удачи советских воинов закончились. Две немецкие полевые пушки открыли беглый огонь, и позиция сорокопятки покрылась султанами разрывов. Миномётная батарея двумя отслеживаемыми орудиями попыталась достать позицию немецких артиллеристов, но только она влекла на себя новый шквал снарядов и замолчала уже навсегда. После уничтожения основных средств усиления русских Блодные цепи пехоты снова вышли из леса и бодренько рванули к окопам. Там еще пробовали отстреливаться, но результат боя был предрешен. Вокруг окопов вставали фонтаны взрывов, и по их высоте можно было судить, что кап стрелу снова подпустили тяжелые артиллерии. Пехота в сопровождении одного целевшего броневого автомобиля приближалась к окопам, но, несмотря на методичный огонь артиллерии, советские воины яростно оборонялись. И потому, как по мере приближения цепей пехоты к окопам, поле покрылось телами в серой форме, было видно, что бой ещё не закончен. Настал тот момент, когда их хвалёные немецкие солдаты залегли под плотным огнём и стали отступать, не выдержав накала боя. Минут через 10, подобрав раненых, они снова ушли под защиту деревьев. На поле боя установилась тишина. Всё это я наблюдал на экране ноутбука, слушая Санкины комментарии. Теперь немцы потянут больше артиллерии и уже без атак раскатают оборону остатков стрелкового батальона. Но за то, что у двух пушек, что вытащили из леса на прямую наводку, не осталось живых никого из расчёта, тут они должны благодарить Малова, который в шуме боя успел расстрелять более 40 патронов. Бертеми да в туре не сидел сложа руки. Я выключил станцию подавления радиосвязи, чтобы зря не сыть аккумулятор и не привлекать лишнего внимания. Феникс Что будем делать? Возвращайтесь. Мы им ничем не поможем. Немцы сейчас подтянули артиллерию и просто завали от их снарядами. А тех, кто выживет, контуженных просто постреляют. Их тут целый полк со всеми средствами усиления. Даже если вылезем БТР, все равно ничего не сделаем. Вас понял, Феникс. Возвращаемся.